голова четвертая Демон вызверелся в непреодолимом желании прямо сейчас покончить с кошмаром, преследовавшим его с виртуальности. Но по улыбке врага он понял бесполезно. Стоит убить егеря, тот легко перекинется в следующее тело, ничуть не задержавшись. Убьешь и того, найдет очередную жертву. И все это без каких-либо последствий для себя Итак, пока работает связь кто ты тварь спросил творец еще раз враг не ответил лишь сильнее оскалившись глядя на него демон спешно выискивал в уголках памяти все что он знал о связи братьях киберах и себе самом он мог прямо сейчас отключить интерфейс стрелка вырубить приемник вот только кто гарантирует что сознание врага не останется в этом теле. Хотя, может, именно этого тот и испугается. Навсегда застрять в теле в разы менее развитом, чем то, на которое Илья нацелился изначально. «Держи его голову, чтобы не болталась приказал он жене «попробуем сделать финт ушами». Бессмертная послушно прижала егеря к полу, зафиксировав его коленом. Поняв, что сейчас будет, тот изогнулся дугой, пытаясь сбросить себя неприятеля. Но демон прочно вцепился в него, не позволяя дернуться шеи. Одно неверное движение, и он лишится товарища, если, конечно, уже не лишился. Наномашины стеклись к указательному пальцу, вытягиваясь в тонкую нить, почти невидимую, невооруженным глазом. С хирургической точностью достойной автодока дворец вёл кабель в уди стрелка и откинул защитную крышку она на схему пришедшей на смену микро без увеличения выглядели как единая чёрная масса с несколькими перегородками но демон знал истинное предназначение каждого слоя и взяв пятый уровень мастера научился с ними обращаться точечные уколы модуль связи подается вперед на расстояние, невидимое для человека. Но достаточно, чтобы контакт был потерян. Егерь обмяк на несколько секунд. Но когда сияющий решил было, что все кончено, взбрыкнул, резко дернулся, выворачиваясь, и подался вперед. Жанна, не сумев удержать голову, уперлась руками в плечи. «Свет — Свет! — рычал стрелок с пеной у рта. Уже не церемонясь, демон приложил его затылком, а пол затем зажал ладонями виски и повернул к себе. Они встретились взглядами, тот снова улыбнулся, хищно, дико. Что бы ни сделал Илья на прощение, егерь это просто так не пережил. Надеяться на то, что он вернется самостоятельно, было глупо, а лезть внутрь рискованно. Но выборы ему не оставили. «Бросать здесь друга демон не намеревался». «Так, я сейчас попробую вывести его из этого состояния», — сказал Творец, оценивая обстановку. «Баррикада продержится еще некоторое время. Оружие у тебя есть. Расцеплять нас не нужно, не знаю, к каким последствиям это может привести. Так что просто обороняйся и жди. Поняла?» «Да, но постарайся побыстрее», — кивнула девушка, беря автомат, на который он кивнул. Интересно, сколько патронов осталось у каннибалов? Уже, наверное, бывших. Черт его знает, как это сделал Маркус и что именно сотворил, но теперь было понятно, что те под полным его контролем. При этом вели они себя как низкоуровневые, хотя мозг у них явно был поврежден меньше. Но ожидать стоило всякого. «Кук, погружение!» — скомандовал демон. Черно-белый дракон появился на секунду, а затем тьма окутала сознание Творца. Длился переход всего несколько мгновений, достаточных тем не менее для того, чтобы понять неправильность происходящего. Мир, в который он шел, стал другим. В растерянности он переступил через границу сознания Егора и удивленно оглянулся. Черная пелена окружающего мира была почти ощутима. Она давила своим отсутствием. Вселенная каждого, кому он проникал в сознание, была противоположна тому, что он видел сейчас. Дверь, напротив которой закончился путь демона, была со всех сторон окружена декорациями, стенами и лестницами, фальшивость которых была видна невооруженным глазом. Мир егеря сжался до одной квартиры, висящей в пустоте на высоте четвертого этажа. И казалось... Существует только тонкая и светлая дорожка проделанного пути, идущего от далекого храма. Его собственные локации. Но странности на этом не заканчивались. Медальон, сделанный из найденного на заводе наномашин-цилиндра, остался на шее Творца, даже после перехода в виртуал. Амулет пульсировал неярким нежным светом. Волны, расходящиеся во все стороны, а выхватывали из окружающего пространства силуэты которых тут просто физически не могло быть ведь вся связь обрублена темнели контуры квартиры домов явно не принадлежащих ни егерю ни демону как такое могло произойти Творец пальцем прикоснулся к странному амулету и волны усилились разбегаясь под царству света Сразу несколько образов людей повернули голову в его направление, и сияющий отдернул руку. «Черт, этого еще не хватало!» Он, казалось, все предусмотрел, но теперь эта штука могла пустить прахом весь план. С другой стороны, артефакт не так активен, пока его не трогаешь. После и вовсе можно будет использовать вещицу как усилитель связи. И может именно его наличием объясняется то что Жанна не потеряла себя как стрелок. Потом нужно будет обязательно разобраться в ситуации, чтобы обойтись без сюрпризов. «Есть кто живой?» спросил демон, когда дверь отворилась от малейшего прикосновения. «Конечно, но не тот, кого ты ожидаешь!» наглух мыляясь, в проходе стоял Илья. а «Наконец-то мы снова встретились, пусть я и в урезанном варианте!» Противник а в том, что перед ним враг, творец не сомневался ни секунды, встал в стойку кикбоксера, прикрыв левой рукой голову. «Понятия не имею, о чем ты», — нахмурился сияющий. «Коридор достаточно узкий, можно попробовать вжать его в угол. Мне хватило общения с вами двумя в храме. Рад буду никогда больше тебя не увидеть, как не встречал и раньше». постой «Ты что же, не узнал меня?» Военный от удивления даже опустил руки. А большего и не требовалось. Рывок! Демон пролетел, разделяющий их пространство за долю секунды, впечатывая Илью в стену и сразу врубая пробойник. Успевший в последние мгновения сгруппироваться противника, вывернулся, и тонкое лезвие света ушло глубоко в бетон. Творец не думал сдерживаться. Предыдущего... Опыта общения с этой тварью хватило с головой, но что-то подавляло его разрушительную мощь. «Кук! Заряд!» — скомандовал он, бросаясь в очередную атаку. Дракон, как назло, не отвечал, и демон чувствовал, что это ассистент сдерживает его силы. «Разбираться сейчас, почему, все равно, что дать противнику победить. Тем более, что Илья уже втянулся в схватку, перестал только обороняться» и пара хлёстких ударов успела достигнуть корпуса демона. Он наступал, не снижая темпа, и видно было, что военному борьба давалась большим трудом. Блоки становились всё слабее, переходя в отражение. Творцу же нужен был только один точный удар, чтобы пронзить врага насквозь. «Хватит — Хватит! — зарычал Илья, когда мощный пинок отбросил его внутрь, обставленной квартиры квартире Егора. — Ещё один шаг, и я спалю к чертям его мозг! «И погибнешь вместе с ним? Сомневаюсь, что тебе нравится такая перспектива. Не рискнешь?» «Я вечен!» — усмехнулся военный, будто это все объясняло. «Но стоило демну броситься вперед», — поспешил добавить. «Мне плевать на это тело. Если в течение суток я не вернусь в Царство Света, то возражусь из резервной копии. А вот тело это будет потеряно навсегда. Ведь он даже не бессмертный». Хотя потерять память о прошедшей неделе будет неприятно. «Если ты пытался меня так остановить, не выйдет. Ты умрешь», — угрожающе прорычал Творец, пытаясь понять, почему не может использовать плазму. «Независимо от того, какой ты там, у меня хватит сил, чтобы справиться с любым противником, хоть в виртуальности, хоть в реальном мире». «Мальчишка, я смотрю, за последние два месяца ты набрался гонора. В последний раз, когда мы сражались, ты проигрывал по подчистое. Не побрезговал даже каннибализмом для поднятия уровней. А сейчас вот как заговорил. Повелитель, при использовании мощного оружия вы можете вывести из строя не только цифровой образ врага, но и реальные компоненты егеря. Постарайтесь победить без ультимативных ударов». Значит, он не врал, что может спалить мозг. Черт, это все усложняет. Демон, не переставая, бил противника, и тот явно выдохся. Но если прикончить его, значило убить и егеря. То это не тот вариант, который им сейчас нужен. Илья был в сотни если не в тысячу раз слабее своего образа того в храме. Получая силу от цифрового источника в Царстве Света, Он был практически беспомощен без связи. Но и этой силы могло хватить, чтобы совершить самоубийство. А значит, нужно действовать по-другому. Как я могу выкинуть его отсюда? Боюсь, пока не работает связь, это невозможно. Вы можете лишь дальше ослаблять его защиту. Но как только он подключится обратно, понятно, нарастит мощности и будет в выигрышном положении. Такая перспектива его абсолютно не устраивала. А можно взломать образ виртуальности, погрузиться глубже и разрушить изнутри. Боюсь, эффект будет аналогичен простому убийству. Проекции — крайне сложные механизмы. При изменении они разрушатся целиком. «Да что ж такое!» — выругался демон. Он сам уже начинал уставать. Противника же и вовсе повела Он сопротивлялся из последних сил, явно готовясь к финалу. Очередная волна, прошедшая по пространству от медальона, просветила врага насквозь, пронзила стены квартиры, выхватив из их теней соседние. На долю секунды, но этого хватило, чтобы сформировался новый план. «Кук, что ты видишь, когда амулет работает?» «Пульсацию связи, господин, но она идет не через ваш УДИ. Можешь подключиться к нему?» Раз уж он оказался в этом мире, должно сработать. Так точно. Творец всем нутром почувствовал, как пернатый дракон перенаправляет все свои вычислительные мощности на то, чтобы войти во взаимодействие с внешним устройством. Сам же он схватил Илью, заломив ему руки и уперев лицом в стену. Все, оттрепыхался. Теперь никуда не денешься. А я, прерывисто, вздыхая, произнес военный, Никуда и не собираюсь. Ты все равно не убить, ни выгнать меня не можешь. Рано или поздно ты сдашься. А мне стоит только подождать». «Есть? У меня получилось?» — радостно взревел Кук. «Подождите немного. Возможно, я смогу полностью взять под контроль». «Поторопись, а то треп этого гада начинает реально раздражать». «Чего ты добился своим глупым бунтом, а?» — не унимался Илья. Только подставил своих братьев под удар, сдавайся, и их посидят Как пощадили егеря, полностью выжгли индивидуальность, словно он какой-то каннибал, а наушнее дудки. Я заставлю Маркуса вернуть все на свои места. Никого ты не заставишь, усмехнулся поверженный противник разбитыми в кровь губами. Ты даже на пушченный выстрел приблизиться к нему не сможешь. Теперь когда ретранслятор работает у тебя есть только один вариант не городи ерунды он смог сделать то что не получилось ни у меня ни у тебя сейчас все до одного кибера сахалина под его контролем он сможет начать переговоры с поцией силы выдавит людей из их эко домов и возьмет остров под контроль с позиции силы говоришь усмехнулся демон глядя как из амулета начинают расходиться Тонкие нити света. Раз он такой всесильный, спроси у него про завод нано-машин. Про то, как люди отрезали нас от связи почти на день всего одной машиной. Вы недооцениваете их так же, как недооценивала я. Это большая ошибка. Готово. Стоит вам дотронуться до его имплантата амулетом. И все должно получиться. Отрепортовал довольный собой Кук. «Передавай Маркусу привет и скажи, что я скоро приду за ним». Товарец удержал голову попытавшегося было вырваться в и силой вжал цилиндр в основание шеи. Свет сферы разошелся во все стороны, затем ударил лучо почти перпендикулярно вверх, пройдя всего в нескольких сантиметрах от уха сияющего. Демон непроизвольно отдернулся, но тело военного уже испарялось в воздухе с тихим шипением втягиваясь в артефакт. «Вот тебе и бесполезная вещь!» А ведь он тогда всерьез думал оставить непонятный предмет на заводе от греха подальше. Сейчас бы ходил, как каннибалы, дважды зомбированным. Впрочем, никакой жалости к врагам он не испытывал. Просто не хотел разделить их участь. «Сигнатура противника полностью удалена из локации», отрапортовал Кук, когда свечение полностью исчезло отлично демон огляделся по сторонам товарищей нигде видно не было Егерь, все закончилось можешь выходить мы победили эй приятель но несколько раз обойдя всю небольшую квартиру он понял что никого живого в ней больше нет хотя уровень ощущения был такой словно он прибавил резкости в прошлом как в его мире так и в чужих одеяли огромные пространства с небольшими декорациями и минимумом деталей. Сейчас же комнаты были буквально завалены вещами, кричащими о своей индивидуальности. Несколько шкафов на полках, на которых не осталось свободного места от книг и всевозможных сувениров. Старый плоский телевизор, висящий на стене, магнитики из двух десятков мест, разбросанные по стене холодильника. Ружейный шкаф с прозрачной сетчатой дверцей. Образцовая комната охотника. Разве что трофеев в виде голов животных не наблюдалось. Но этого было достаточно, чтобы понять. Квартира – жилая. Каждый день в ней что-то происходит. На этом продавленном диване явно сидят. Затертый пульт используют. Судя по посуде, в раковине здесь едят и пьют – До этого ни об одном месте в виртуальности такого сказать было нельзя. Даже его мир, его башня в облаках была пустой и безжизненной по сравнению с этим. «Черт, как же так получилось!» — задумчиво пробормотал демон. Он подошел к ближайшему шкафу и стал рассматривать безделушки в беспорядке, разбросанные на полке. А вот и трофеи. Кроличьи лапки, когти орлов и медведей места занимают в разы меньше чем голова животного скорее символ чем гордость творец нахмурился одной из вещей на полке киевна было не место черный инфокуб будто кричал о том что его бросили к диким зверям по ошибке действуя инстинктивно осияющий взял кусок кварца и тот мгновенно засиял тонкая белая ниточка ушла в центр комнаты на секунду озарив образ сидящего на диване уставшего сгорбленного молодого человека. Водушевленный демон дотронулся до ближайшего когтя, и снова свечение выхватило из воздуха контур человека. «Вот оно что, это воспоминания, облеченные вещи», — довольно хмыкнул Творец. «Значит, всего-то и нужно, что подать на каждую из них силу, запустить процесс». «Но не могу же я метаться по квартире, тыкая пальцем во все подряд». «Должен быть способ проще. Может, свалить их все в кучу, а потом активировать?» Предложил рациональную мысль Кук. Кивнул, сияющий взял с полки коготь, оно стоило отнести его в сторону от шкафа, как свечение погасло. «Не выйдет. Значит, место тоже важно!» Раздосадованно вздохнул демон. «Нужен другой способ. Можно активировать связь и попробовать? Нет, не годится!» Из-за нее мы и оказались в таком положении. Нужны другие варианты. Боюсь, и других вариантов у меня нет, расстроенно проговорил Кук. Сияющий сам понимал тупиковость такого пути. Нужно было дотянуться до каждой вещи в квартире, несущей в себя осколки воспоминаний, и при этом оставить их на месте. Нереально. Для любого. Кроме него самого. Ведь только он был творцом. Пусть это и не его локация, пусть менять он может только то, что принес с собой, но если понадобится, он вновь станет светом. Тонкие нити потянулись через пространство, и демон взвыл от прикладываемых усилий. Все тело превратилось в один из густок боли и света, но с каждым предметом, с каждым прикосновением становилось все легче. Едва заметные огоньки проходили через него, и контур егеря с каждой секундой становился все отчетливее. В то же время сам сияющий распадался на тысячи частей, и оболочка растворялась в воздухе, потоки проходящих сквозь него мыслей и воспоминаний заглушали собственные. А затем все кончилось, оборвалось за считанные мгновения до того, как он окончательно потерял свое истинное «я». Вспышка созидания была такой силой, что пришлось зажмуриться. Демон почувствовал, как его выбрасывает в реальность, но еще долго не мог прийти в себя. Лишь звуки стрельбы и отборный мат смогли привести его в чувство «Повелитель!» Игорь уже был на ногах и теперь придерживал его под голову, в то время как Жанна стреляла сквозь щели полуразрушенной баррикады. «Вы в порядке?» «Что за чертовщина тут происходит?» — пробормотал Творец, пытаясь подняться. В голове штормило, стены скакали, как угорелые. «Спасибо. Не знаю, как вам это удалось, но вы меня вернули. И даже лучше, чем прежде». «Не говори ерунды!» — буркнул демон, держай за железной оголовье кровати. «Как я мог тебя бросить? Если в состоянии, лучше помоги». «Так нечем патронов, осталась треть магазина!» — доверительно сказала Жанна, не отрывая прицела от дверного проема счастье у них с боезапасом тоже плохо. Почти не стреляют. А значит, нужно убираться отсюда. Покачиваясь, он подошел к окну. Третий этаж, учитывая два метра снега под ними, спрыгнуть вообще не проблема. Только вот внизу уже ожидает приличная толпа, готовая разорвать в клочья. Киберы, каннибалы, все смешались. Да и все они были под контролем Маркуса хотя убивать братьев не хотелось. Чуть дальше по улице стояла взорванная им БМД, а из-за угла стеснительно выглядывала корма БТР. Отлично, блин. Осталось только пробежать по коридору полному противников. Не выйдет. Он заблокирован так, что даже не высунутся. Разберем баррикады. Они сразу хлынут внутрь, возразила девушка, пуская пулю в очередного, лезущего в пролом противника. «Тогда пойдем по внешнему периметру», – пробормотал демон. Он еще не оправился от путешествия внутро егеря. Голова слегка кружилась, но с каждой секундой видел ситуацию все яснее. Переждать атаку не вариант. Сейчас враги действовали по инерции, под заданной Маркусом программе. Стоит ему снова выйти на связь и напор многократно усилиться. Вряд ли они выдержат такое. Значит, двигаться нужно прямо сейчас. По его расчетам, владыка выходил на связь каждый час. Оставалось двадцать минут. «Я пойду первым», — предложил стрелок, обвязавшись веревкой и распахнув окно. Сразу несколько пуль просвистела в проеме, ударив потолок. «Ого, чуть не попали», — озадаченно прошептал соратник, отпрыгнув в центр комнаты. — Думаю, туда лучше тоже не соваться. — Не думай, — буркнул творец, подходя к стене. Рука растворилась, оставив тонкие кости, и рой нано-машин вонзился в окружающие предметы. Дерево, сталь, вмонтированные стены электрика — все пошло в дело. Пусть они были почти безоружны, но он сам по себе становился заводом, пусть и небольшим. Руки егеря были слишком сложным творением, чтобы повторить его в попыхах. Гранаты, которые он использовал на заводе, в разы проще. Правильно выстроенные химические соединения, минимальный зазор для реакции немного электрического тока. Все, что нужно для добротной бомбы. Прочь от баррикады! Жанна и егерь починились не раздумывая. Здоровенная полупрозрачная сфера, наполненная водородом, облетела в освободившийся пролет. Грохот взрыва сотряс здание, но это было только начало. Тонкие провода, соединенные внутри сферы катушкой, прогнали пожигаемому проводнику электроны, и самодельные взрывы генератора спустил мощнейший электромагнитный импульс. Глаза тут же поплекли, связь отключилась, но младшим было еще хуже. Они попадали на пол в абсолютной беспомощности. «Быстро за мной!» – скомандовал демон, дергая бессмертную за руку. Ошалевшая девушка послушно выбежала из квартиры. Замокал движение стрелок, поверхность его протезов работала как сетка Фарадея, не позволяя испортить схемы внутри. Но головы это не касалось. «Нужно будет сделать костюм для гашения Эми», – на бегу подумал творец, перепрыгивая валяющихся младших, не способных так быстро перезапустить собственные имплантаты. Будь взрыв мощнее, он не просто отключил бы электронику, а выжиг ее. Как те ядерные взрывы, что дошли до них месяца два назад. Ну или скинуть еще очков с характеристикой взять соответствующие умения из защитной ветки. Когда они добрались до БТРа, который охранял только один каннибал, демон чуть не закричал от счастья. а Наконец, все начало получаться как надо. Вышвырнув дважды зомбированного водителя из кресла, он нажал на кнопку стартера. Но двигатель молчал. Будто его вообще не было. Аккумулятор сдох, это понятно. Но где-то внизу была еще резервная раскрутка. Егерь дернул ручку быстрее, чем до нее добрался творец несколько рывков и закашляв мотор завелся немешка сеюще утопил в пол педали газа несколько очнувшихся киберов и канебалов были выдавлены в снег без особого вреда для здоровья они вырвались